Текст пятый «И видел я Государца Света, и было и есть в центре его, и читал надпись на шестнадцатой плите, видя необычный свет внутри плиты, имеющий знак внутри света. Знак тут был похож на букву имени Христа, и внизу были расположены сферы, и читал я надпись Человек, стоящий у стены государства Света и видящий мир, видит истинный мир глазами Бога Отца, который есть мир, который есть свет, который создатель города, государства и мира, и видящий каждого, и в каждом он проявлен светом души человека». Читая, я смотрел внутрь света и видел знак бесконечности, и как знаки, то в одной стороне, то в другой, возникал яркий свет. И я продолжал читать. Человек, стоящий у истоков мира, знает ответственность и смысл написанного слова, так как каждое слово отражено в его душе. И смотрел я в центры света и видел сферу, наполненную внутри светом, окруженную светом с внешней стороны, которая имела внутреннюю границу. И читал я надпись на плите «Человек, обратись к Отцу своему, стоящему рядом с тобой, и ты получишь ответ, за которым пришел и продолжишь свой путь». Я посмотрел на Отца Небесного, и он сказал «Что видишь ты, и что ближе тебе?» «Сознание, Отец, и понимание и видение тебя». И говорил Отец «Сын мой, мир велик, как велик человек, посмотри на свой организм, посмотри на каждую клетку, я внесу свет в самую малую частицу и ты воспримешь его как свет спасения и знаний, и твой организм будет вечен по свету души и физического тела. Посмотри на город и государства как на мир, и внеси свет слов своих, свет государства, и оно изменится к лучшему. Оно будет вечно развиваться, как и люди, живущие в нем по их воле, по их согласию скажите слова, которые прочел. Ты скажи обучение, и каждый поймет те знания, которые ты даешь. Так как это знания мои, знания спасения. Ты видел в центре слова мира и человека структуру сознания, которую идешь. И это для тебя ориентир в развитии понимания твоего сознания. Расширяя свое сознание знаниями, ты увидишь мир света и встретишься со мной по тем знаниям, которые ты поймешь, читай, познавая. И благодарил я Отца Небесного за знания, которые он дает каждому человеку.